Не было больше никаких приказаний. Гранде взглянул на часы и, видя, что до завтрака осталось еще добрых полчаса, пошел в сад к своей дочери. Поздоровавшись, он сказал ей, — Пойдем-ка погулять на луга. Мне там нужно кое-что посмотреть. Евгения надела свою соломенную шляпку, подбитую розовую тавтою. Старик и дочь сошли вниз по улице на площадь. — Что так рано, — сказал Крюшо, нотариус, попавшись им навстречу. — Да вот кое-на-что посмотреть, — отвечал чудак, разгадав встречу с Крюшо. — Когда Гранде шел посмотреть кое-на-что, так уж нотариус знал, наверное, что можно при этом выиграть кое-что. Крюшо присоединился к гуляющим. — Пойдемте-ка с нами, Крюшо, — сказал Гранде.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 Правда и счастье именно тогда срезали, когда в Нанте нужно было встраивать лес. Продали по 30 франков за штуку. Евгения слушала равнодушно, не причувствуя, что настаёт для неё роковая минута, когда нотариус заставит Гранде высказать свою волю о судьбе своей дочери. Слушайте, Крюшо, сказал Гранде.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 «Шестьдесят четыре квадратных фута потери!» — отвечал Гранде. «У меня в этом ряду было триста тополей, не правда ли?» «Ну так триста раз, трижды, четыре фута терялось, да вдвое столько же по бокам, да посередине столько же. Всего положим три тысячи вязанок сена. Стоит тысячу восемьсот франков». — пособил Крюшо. — Скажите две тысячи, потому что на триста или на четыреста франков будет от Тавы. Так сосчитайте-ка, сколько будет в сорок лет с процентами на процент. — Ну, хоть сто тысяч, — сказал нотариус. — Ну, ну, хоть сто тысяч, — переговорил Скряг. — Ну так две тысячи пятьсот... «Сорока летних тополей не дали бы мне и семидесяти пяти тысяч франков потери!» «Я рассчитал это», — сказал Гранде, охорашиваясь. Все последнее он проговорил чисто и не заикаясь. «Жан, засыпь везде ямы, кроме тех, которые у реки. Там посадишь молодые тополи, вот что купил я недавно». "Там, у реки они будут на казённом содержании", продолжала она, обращаясь к Крюшо, причём шишка на носу его стала легонько пошевеливаться, что означало в нём самую едкую иронию.